«Вы можете еще смеяться». «Да, это достижение», — признал он. «Но ведь я же ему не так плохо, как предполагал». «Я слыхала об этом», — коротко ответила Арабелла. «Ей действительно говорили, что осужденный повстанец, которому она проявила интерес, оказался врачом. Об этом стало известно губернатору Стиду, страдавшему от подагры, и он позаимствовал Блада у его владельца».